16 -е. Стук тяжелого молота о наковальню заглушал все остальные звуки в кузнице, а уж за ее пределами и подавно. На грохот мимо проезжающих повозок, запряженных лошадьми, мастер, работающий с металлом, уже привык не обращать внимания. Днем на ремесленных улочках Рима было достаточно оживленно и шумно, по лавкам ходили горланищие торговцы и донимающие вопросами покупатели. Но кузнеца беспокоили нечасто. Его товар не пользовался такой бешеной популярностью сродни пшеничным лепешком до да вину, что продавали здесь на каждом шагу. Однако без его искусного промысла ни один дом и ни одна конюшня в округе обойтись бы не смогли. «Эй, человек, почем ножи нынче? Я приобрел вон тот охотничий, что висит у тебя на стене». Послышался нетерпеливый голос прохожего, заглянувшего в кузню. Айван вытер пот со лба и отошел от плавильной печи, не снимая рукавиц. Отложив инструменты в сторону, он оглянулся на темноволосого мужчину в длинной тоге. И, едва рассмотрев его получше, тут же расплылся в довольной улыбке. — Тиберий, ты ли это? — Конечно, я. А ты не узнал меня, старина? Поддел его приятель, и они обнялись. — Давненько не видел тебя в наших краях. Радостно похлопал его по плечу Айван. Ну как там твои купеческие дела процветают? После медвежьих приветствий старого друга Тиберий слегка растер ушибленное плечо и улыбнулся: Спасибо Меркурию, вполне неплохо. Не оставляет он своих верных почитателей без Динария. А у тебя как дела? Как поживает прекрасная Луция? При упоминании любимой жены на лицо Айвана упала тень печали, и он тяжело вздохнул. Мы ожидаем первенца. Это же благая весть! — воскликнул Тиберий, принявшись поздравлять друга, но тот его перебил. — Не спеши восхвалять богов, старина. Я уже и сам не ведаю, счастье мне выпало или проклятие. С каждым днем здоровье Луции только ухудшается. Она слабеет, словно ребенок в утробе матери забирает у нее последние силы. Я страшусь. — Чего? — осторожно спросил его собеседник, ожидая услышать нечто неприятное. — Лекари предрекают, что не переживет она народы, а может, и вовсе сгинет вместе с малышом раньше положенного срока. — Ох! — сочувственно выдохнул Тиберий. — Мне жаль тебя, друг мой. Но тот покачал головой. — Не меня надо жалеть. Моя Луция угасает на глазах, а ее муж, к стыду своему, полностью бессилен и не ведая, как сладить с ее недугом. Крупный мужчина понуро опустил плечи, и на минуту между друзьями воцарилась молчаливая пауза. Айван был крепок и силен. Он мог собственными руками построить дом, защитить любимую женщину от любой напасти и взять все заботы об их общем будущем на себя. Он был готов ко всему, что готовило ему жизнь, но судьба распорядилась иначе. Оказавшись в ситуации, когда его возлюбленной грозила неминуемая смерть от неизвестной вори, Айван осознавал, что именно от этого он и не сможет ее уберечь. Ему оставалось лишь надеяться на чудо, а до тех пор радоваться тому времени, что им с женой отпустили боги. «А всех ли целителей ты обошел? Неужто никто не смог излечить Луцию?» озадаченно поинтересовался Тиберий. «Всех, кого смог найти», — подтвердил Айван. «Уже все испробовал, ничего не помогает». Да и от она чахнет пуще прежнего. А в храме из Кулапа был, просил о помощи. Ты знаешь меня, старина, я не из тех, кто полагается на богов, но ради жены я уже посетил все храмы и принес подношение всем известным мне богам, однако ни один из них не услышал мои молитвы. Задумчиво нахмурив лоб и о чем-то поразмыслив, будто не решаясь, стоит ли говорить на эту тему, Тиберий наконец произнес: Послушай, в одном из своих путешествий я услыхал необычную легенду. Возможно, это всего лишь сказки, которыми балуют паломники купцов за кусок хлеба, и совсем не стоит внимания, но мне от чего то история запомнилась. Если это не история о чудо-лекаре, то вряд ли она меня увлечет, отмахнулся Айван. Да-да, как раз об этом, поэтому я вспомнил. Закивал Тиберий и продолжил. «Сказывают, к северу есть поселение, жители которого вовсе не болеют. Смертей там почти нет. Только от старости. А хвори ту деревню обходят стороной». «Хм, предлагаешь наведаться к их врачевателю?» — поинтересовался Айван. «А далеко ли та деревня?» «Да уж далече, по более двух тысяч миль будет отсюда. Не в наших краях. Места дикие и чужие» даже не ведаю, правдиво ли то сказание. «Постой, а чьи же земли там? Как отыскать деревню?» «Славянские земли? Я там сам не бывал. Мне рассказывали, что правит тем селением местный жрец. Вот он якобы чудеса и творит. Почитают жители того колдуна как Бога и молятся ему». Айван серьезно задумался и замолчал, отчего его другу даже стало как-то не по себе, и он добавил. «Но это все выдумки сказителей, так что я не думаю, я отправлюсь туда», твердо заявил Айван, уперев руки в бока, после чего стал казаться еще шире в плечах, чем прежде. «Что?» — удивился Тиберий, не ожидая друга подобной непоколебимой решительности. «У нас даже нет уверенности, существует ли та деревня на самом деле, ибо на картах она не обозначена, да и проводника в те места ты вряд ли отыщешь». Добираться туда не один месяц, даже если знать сточный путь. Я найду, — настаивал на своем Айван, упорно отметая все возражения. Ради Луции я преодолею все испытания, что пошлют мне боги. А если она не переживет путешествия, — печально вздохнул Тиберий, — дорога долгая и изнурительная для женщины, обремененная плодом. Я не хочу стать тем человеком, из-за которого мой друг потеряет жену. «Я все равно ее потеряю», — обреченно произнес Айван, «Но мы хотя бы потратим эти месяцы на поиски лечения, а не просто будем ждать, когда она угаснет, сидя дома». Тибери не стал спорить с доводами друга, у которого только что появилась надежда, а лишь пожелал удачи и благословения богов, после чего откланялся. Дорога в неизвестные Айвану землю оказалась и впрямь тяжелой. Сначала им с Луцией пришлось переплыть море на корабле, где ее бесконечно укачивало, а затем на берегу их долгий и сложный путь продолжился в крытой лошадиной повозке, на которую они уместили небольшое количество самых необходимых вещей, чтобы не слишком затягивать путешествие. Большую часть дня они искали направление, пытаясь проложить правильный маршрут, спрашивая встреченных ими торговцев, не знают ли те, как лучше добраться до славянских земель. Ночевать старались в гостевых домиках, добираясь до ближайших деревень, чтобы не стать с добычей для разбойников, коих повсюду было множество. Шли дни, недели и месяцы, постепенно знакомый им язык сменялся на другие, как только супруги пересекали чужие территории. Айвону приходилось учить новые языки, наречия и диалекты, чтобы хоть как-то объясняться с людьми по пути. Луция же в основном молчала. Она лежала в оборудованном для нее спальном месте их повозки и только иногда выходила размять отекшие ноги. Ее живот рос, а она становилась все бледнее и слабее. Но муж ни на что не жаловался, а продолжал ухаживать за больной женой, готовя пищу и помогая ей передвигаться. К середине осени они, наконец, достигли селения, на которое им указывали последние встреченные торговцы и путники. Искомая деревня оказалась совсем не маленькой, как ее представлял себе Айван. Судя по всему, она имела весьма значительные размеры и более походила на город, окруженный высокими крепостными бревенчатыми стенами и такими же неприступными воротами. Айван спрыгнул с повозки и подошел к воротам, несколько раз стукнув по ним кулаком, чтобы его было слышнее. Эй, есть кто? крикнул он, стараясь подражать местной речи, и с той стороны сразу же отозвались. А кого надобно? Я искать лекарь. Мы проделали долгий путь. Нужна помощь. Айван пытался выговорить правильно заранее выученный текст, потому как ужасно боялся, что его могут не понять и не пустить внутрь. Однако опасения его не подтвердились и спустя пару минут ворота медленно отворились. Обрадовавшись, мужчина быстро запрыгнул обратно в повозку и направил лошадей вперед. Город оказался многолюдным, но не похожим на его родной Рим. Дома здесь сплошняком строились из бревен, жители носили другую одежду, наверное, более удобную в местных условиях и подходящую по климату, поэтому он сам в своей походной шерстяной тоге с длинным плащом и сандалиях надетых на кожаные чулки, смотрелся немного неуместно, но его сейчас это волновало меньше всего. «Мы уже приехали?» — тихонько спросила Луция на своем родном языке. «Да, почти. Потерпи еще немного, любимая», — ласково шепнул ей Айван и нежно погладил по голове. На лбу жены выступила испарина, она часто и тяжело дышала. Весь сегодняшний день он молился только об одном, чтобы им посчастливилось найти хорошего врачевателя, потому как Луция уже находилась в полуобморочном состоянии и даже говорила с трудом. «Мне кажется, наш малыш просится наружу», — простонала она и обняла огромный живот, скорчившись в приступе дикой боли. «Прошу, задержи его ненадолго, мне нужно еще время», — попросил Айван, обеспокоенно глядя на свою супругу а затем обратился к первому попавшемуся человеку, проходившему мимо, резко ухватив того за рукав, чтобы задержать. «Сказать, где есть лекарь!» «Чего?» — не сразу понял тот, округлив глаза на странного незнакомца. «Надо лечить! Умирать скоро! Лекарь!» В панике закричал Айван, не зная, как выразить свою мысль. Он боялся не успеть. Человек задумчиво почесал бороду, рассматривая иноземного чудака и на всякий случай заглянул под занавес скрытой повозки, тут же воскликнув. «Мать земная! У тебя ж там баба на сносях, того и гляди, родит!» «Да, родит!» — закивал Айван, очень надеясь, что сейчас его точно поймут. «Поехали, покажу, где у нас повитуха живет!» Человек уселся рядом и взял вожжи в свои руки. Вскоре повозка примчалась к одному из домов, что находился ближе к лесу, и из избы, завидев в окно визитеров, выглянула женщина. «Чего стряслось?» — сходу спросила она, выбегая на крыльцо. «Да вот, иноземец прибыл. А у него там баба брюхатая, и, кажись, срок у ней пришел. Я сразу к тебе, а то она бледная, как бы не померла». Женщина без лишних слов подбежала к повозке и, откинув занавеску, скрывающую роженицу. Перед ней предстала жуткая картина. Исхудавшая женщина с растрепанными волосами металась и корчилась от боли, молча заливаясь слезами. Окружающим были слышны лишь ее тихие всхлипы и стоны, смирившиеся со своей судьбой. Запрыгнув внутрь, повитуха быстро задрала подол ее одеяния и ощупала живот. «Лоха дело! Младенец не поворачивается!» По лицу незнакомки, осматривающей его жену, Айван понял, что происходит нечто опасное для здоровья Луции, поэтому тут же спросил, она умирать? — Но пока еще нет, — заверила его повитуха. — Однако это скоро случится. дитя при выходе ногами вперед, вернее всего, задохнется. А ежели ждать, когда он развернется головкой вниз, то мы и мать потеряем. Из всего услышанного Айван понял только слово «потеряем» и с тревогой ухватил женщину за руку. «Нет, нельзя терять. Надо ваш жрец мне сказать, он лекарь». С жалостью взглянув на страдающую супругу-иноземца, повитуха согласилась. «Ладно, поехали к Виляру. Он один твою супружницу и спасет». На этот раз повозка остановилась у огромного бревенчатого двухэтажного дома. Строение находилось почти в самом центре оживленного города — и, судя по всему, являлась чем-то вроде местного дворца для какого-то правящего, хотя по габаритам скорее походила на богатую усадьбу зажиточного горожанина. Повитуха шустро спрыгнула на землю и подозвала одну из прислужниц этого дома. Поди сюда, позови хозяина, у нас дело неотложное». Девица без лишних слов помчалась наверх по лестнице и скрылась за массивной дверью а спустя несколько минут на крыльцо вышел и сам хозяин усадьбы. «С чем пожаловала Ягишна? Какое ко мне дело у тебя?» Появившийся человек оказался не старым бородатым дедом, каким мог бы быть местный жрец. Напротив, мужчина был хорошо сложен, статен и молод, вид его более напоминал образ легата, командующего легионерами, коих Айвану приходилось встречать в Риме. В нем сквозило некое величие и превосходство над всеми прочими жителями города, которое он даже не пытался скрывать, а наоборот нарочито подчеркивал. Вилиар, тут женщина помирает, спасти ее надобно!» — запричитала повитуха, так как муж-страдалица, очевидно, на их языке правильно изъяснялся с трудом. «А почему ты за нее просишь?» — надменно поинтересовался он. «Пусть сама скажет». «Не может она, отключилась!» Повитуха еще раз посмотрела на свою пациентку и добавила, «Ежели не разродиться, мы и ее, и плод потеряем». Но хозяин дома и бровью не повел. Судя по его спокойствию, спешка не входила ни в одну из его привычек. Он медленно перевел взгляд на рядом стоящего с повозкой крупного мужчину, который с ошарашенными глазами нервно переминался с ноги на ногу, и спросил, «Кто ты, человек?» Вопрос был несложным, поэтому Айван сразу понял незнакомца. Вот только никак не мог взять в толк, какое это сейчас имеет значение. Ведь дорога была каждая минута, на кону стояла жизнь его любимой Луции. Айван из Рим, мастер по... Он не знал, как здесь называется металл, поэтому, оглянувшись по сторонам и заметив валявшуюся неподалеку подкову, поднял ее с земли и показал жрецу. «Кузнец, стало быть», — довольно улыбнулся Виляр. «Это хорошо, кузнецы нам нужны. Таких мастеров всегда не хватает». «Мой, жена, спасать, я, сделать все!» — воскликнул в отчаянии Айван и с надеждой уставился на мужчину. «Хорошо», — кивнул тот и спросил. «Скажи, на что ты готов, чтобы спасти ее?» «На все!» Тут же прозвучал ответ, и горестный муж рухнул на колени, вымаливая помощь. «Тогда вот мое условие», — провозгласил жрец. «Твоя жена и ребенок выживут и далее будут пребывать в добром здравии, покуда ты, глава их семьи, будешь верно и преданно служить мне. Вы останетесь жить здесь под моим покровительством и станете частью нашего города. Согласен?» Не думая больше ни о чем, кроме умирающей больной жены, Айван немедленно выпалил. «Да, замечательно!» — удовлетворенно улыбнулся Виляр и приблизился к бессознательной женщине в повозке. Потрогав ее мокрый лоб, он заметил, что горячка, кажется, отпустила ее, лоб был холодным, а сама роженница не дышала. «Померла!» Схватившись за горло, испуганно пролепетала повитуха и с сожалением взглянула на мужа несчастный, до сих пор стоящего на коленях и со страхом перед неизбежным смотрящего на жреца. Нет! замотал головой Айван, заметив жалостливый взгляд повитухи и отказываясь верить в случившееся. Она не умереть! Нет! Но жрец не обратил на причитание окружающих никакого внимания, Алиша опустил руки на огромный живот беременной женщины, душа которой уже покинула ее тело, и произнес «Возвращаю тебя и потомство твое к жизни, жена-кузнеца! Открой глаза!» Все присутствующие затаили дыхание в предвкушении чуда, и оно не заставило себя долго ждать. Ресницы, лежащие без движения, затрепетали, и она вздохнула обрадованный айван кинулся к супруге и взял ее за руку луция милая луция слезы счастья душили его не позволяя выговорить больше ни слова тем временем повитуха снова ощупала ее живот и с удивлением воскликнула младенец перевернулся я смогу принять роды с этими словами она буквально силком запихала в повозку плачущего мужа и схватив вожье рванула к своей избе.